36. А теперь о другом Волна событий идет, и даются предупреждения, дабы зрячьи, чутки явили готовность. Потому звучит пространство, и насыщено оно знаками грядущих перемен. Если бы люди более верили своему сердцу и слушали его голос, Картина грядущего обновления мира приобрела бы верное читание Неотвратимо будущее, как завтрашний день. В свете его сгорят шлаки вчерашнего дня. Рассеется туман непонимания, и схлынут стихийные воды. Но только готовность сознания позволит у всеоружия встретить гигантскую волну планетных событий и не потеряться. Поколеблется земля, а с ней и те, кто стоит на земле. И сотрясение и потрясение будет великое, все ли выдержат. Но на скале Духа стоящие, как с башни неприступной, будут наблюдать волны стихийных событий, будучи в недосягаемости ярости их. Потому готовность надо усилить. Но готовность в Духе, потому утвердим Дух. Утверждаю силу духа, вопреки и против всякой очевидности, как таран-водорез против волн. Тараном заостренного сознания будем разбивать налетающую волну, разрезая ее, как нос корабля разрезает волну океанскую. До положенного дойдем, и силы духа не только не растратим, но и приумножим, и закаленными Испытанными воинами выйдем из затвора на широкую арену жизни нового мира.